Глава девятая. Второй и третий опускаются рядом со мной. Эверт кладет мне руку на спину с одной стороны, второй делает то же самое с другой. Вместе они поднимают меня в воздух, вставая по бокам и поддерживая меня под мышки и бедра. Я вскрикиваю, когда второй толкает мое поврежденное крыло, и он морщится, но потом его лицо принимает нейтральное выражение. Видите. Он хороший парень, даже если пытается это скрыть. Хотя меня и заклеймили врагом номер один, несут они меня бережно. Их одинаковые шаги длинные, ровные и удивительно плавные для их внушительных размеров. Ко мне приходит осознание, что они несут меня вдвоем, потому что не хотят тревожить мои крылья. Это неожиданно заботливо с их стороны, учитывая их кардинально разное отношение ко мне. Тем не менее, хотя они и осторожны, гравитация тянет мои тяжелые крылья вниз, что само по себе болезненно. Сложить их я тоже не могу из-за стрелы. Будь проклят не первый за то, что подстрелил меня. Если бы у меня были собственные лук и стрелы, я выстрелила бы ему прямо взад». Несмотря на боль, я все еще четко ощущаю их прикосновение. Там, где мозолистые пальцы касаются моих рук и ног, кожу покалывает словно вместо нервов у меня завелись гиперактивные щенки. Думаю, мои бедра с радостью расплавились бы в их руках, если бы могли. Даже мои подмышки в восторге от прикосновений. Кто знал, что может быть так приятно, когда тебя несут держа за подмышки? Когда второй сдвигает руку на моем бедре, чтобы удобнее ухватиться, я почти вздрагиваю. Если бы я не страдала от боли и не истекала кровью, то схватила бы эту руку и потерлась о нее, как кошка. Кстати, о кошках. Я смотрю ему через плечо на его хвост пшеничного цвета с белокурым мехом на конце. Он тянется вслед за ним, часто поворачиваясь в разные стороны, словно заскучал. Хвост третьего — гладкий и черный, с пучком более густого темного меха на конце. Мне хочется схватить его и потрогать, может даже потеряться о него щекой. Хм, наверное, это не совсем приемлемо в цивилизованном обществе. Вместо того, чтобы сделать нечто ненормальное, например, потянуться назад и взять в руки один из хвостов, я решаю изучить их лица. У третьего Эверта черные волосы и штормовые голубые глаза. Как и у остальных, его челюсть покрыта густой бородой, которая придает ему суровый и сексуальный вид. Однако под бородой на его щеках прячутся самые очаровательные ямочки, что я видела. «Боги, эти ямочки! Я хочу подняться и лизнуть их!» Честно говоря, не знаю, чем я думала, когда назвала его третьим. Он определенно достоин первого места. Тем более, похоже, он единственный, кто не считает меня безумным врагом, посланным сюда, чтобы привести их к гибели. Когда он замечает мой взгляд, то ухмыляется, демонстрируя одну из своих ямочек. И готова поклясться. все мое тело вспыхивает». «Продолжай на меня так смотреть, и мы можем вообще не добраться до хижины». Эверт отчитывает его второй. У второго добрые карие глаза, а его светлые волосы блестят на солнце. У него темный загар, и он немного ниже остальных. Все в нем излучает спокойную дружелюбную ауру. «Второй, как тебя зовут?» — спрашиваю я. Он выгибает бровь, глядя на меня, а затем отвечает силред силред я пробую его именно вкус мне нравится наконец говорю я не хочешь рассказать в связи с чем ты давала нам номера спрашивает третий нет но должна признаться система оказалась не самой удачной учитывая чье то решение связать меня и все такое «По сути, ты хочешь сказать, что теперь я твой новый любимчик?» «Определенно», — отвечаю я совершенно серьезно. Он одаривает меня широкой улыбкой с ямочками, и я готова преклониться перед ним и объявить себя его секс-нимфой, если он просто продолжит так смотреть на меня. «Кстати, я видела настоящих нимф. Они и правда одержимы сексом, ни о чем другом они не говорят». Даже я устала от них через пару дней. Назвать их привлекательными нельзя. Они крошечные, сплошные кожи и кости, а лица у них, как у летучих мышей. Так что, да, в общем, из них вышло сплошное разочарование. Мы все еще идем через лес, и хотя я понимаю, что они стараются быть как можно осторожнее со мной, от постоянных толчков все мои раны начинают болеть еще сильнее. Затем я что-то чувствую. На руке. Мой зуд. Я громко вскрикиваю, из-за чего Эверт и Силред практически роняют меня. Их хвосты мечутся из стороны в сторону, парни занимают защитную стойку, пытаясь определить, где кроется угроза. Я слишком занята рассматриванием своей руки, чтобы успокоить их. Не отрывая взгляда, я подношу ладонь к тому месту, которая мучила меня десятилетиями. Я сворачиваю пальцы и провожу ногтями по коже. О, мои боги! Я закидываю голову в полном экстазе и закрываю глаза. И, наконец-то, наконец-то, наконец-то могу почесать это проклятое место. И это невероятно. «Какого черта?» — говорит Эверт но я не отвечаю ему. Сейчас я в своем собственном маленьком зудящем раю. Я продолжаю чесаться, и, боже мой, как же это приятно! Я чешусь, и чешусь, и чешусь. Я мщу этому зуду за все страдания. «Эм, у тебя что, сыпь?» спрашивает Силред. Все еще расположившись у них на руках, я, наконец, перевожу на них взгляд и обе пары глаз смотрят на меня в замешательстве. Я смеюсь. «Вы понятия не имеете, как долго я ждала шанса сделать это!» Силред откашливается и кивает на мою руку. «Ха, ладно», — говорит он, растягивая последнее слово. «Но ты раздираешь себе кожу». Я пренебрежительно машу рукой. «Раздираешь, не раздираешь, какая разница?» «Я, наконец, свободна от зуда!» Я продолжаю чесаться. «Ладно, Чесака, думаю, ты справилась», — говорит Эверт. «Тогда я понимаю, что мне и правда становится немного больно, поэтому неохотно перестаю чесаться. Ужасно неохотно. Рука стала ярко-красной, на ней видны следы от ногтей, и я содрала верхний слой кожи. Но зуд прошел, прошел!» И остальное неважно. Я пожимаю плечами и кладу руки обратно на колени, готовые к тому, чтобы парни несли меня дальше. «Вольно», — говорю я так же вежливо, как принцесса. Эвард фыркает, и они продолжают идти со мной. «Я не спущу с тебя глаз, зуд. Вернешься, и я окажусь рядом так же быстро, как мухи слетаются на мед», — говорю я своей руке. Она разговаривает со своим зудом, усмехается Эвард. Губы сил подергиваются. Сам слышал. Может она сумасшедшая? Я смеюсь над этим предположением, но потом понимаю, что скорее всего именно так и поступил бы сумасшедший. Парни только качают головами, глядя на меня. Мы скоро придем. У меня крыло болит, говорю я им. И да, выходит, у меня немного плаксива, но с этим ничего нельзя поделать. У меня выдался невероятно тяжелый день. Они не отвечают, но через несколько минут мы выходим на поляну, и мне открывается вид на большую хижину. Она сделана из тех же деревьев, что растут в лесу, и выглядит немного грубо, с неровными срезами, высохшей грязью в качестве крыши и дверью из ветвей. Окна увиты лозами, а сбоку виднеется дымоход из сложенных камней. «Вы сами построили это?» «Да». «Вау!» — восхищенно говорю я. Но потом мистер больше не первый, потому что он полный, но мускулистый осел, который подстрелил меня, выходит из-за дерева с веревкой в руках, и мое сердце падает. Похоже, они не шутили насчет связывания. Не первый указывает на дерево поблизости, второй и третий обмениваются взглядами, прежде чем опустить меня, прислонив спиной к стволу. Не теряя времени, Ронок подходит ко мне и начинает обматывать веревкой. «Хей!» Он игнорирует меня, продолжая привязывать к дереву, и мне приходится прекратить сопротивляться, потому что боль в плече и крыле становится невыносимой. «Я ничего не сделала», — говорю я ему, но он пропускает мои слова мимо ушей. «Зачем ты это делаешь?» — спрашиваю я срывающимся голосом. Второй силред стоит позади не первого с печальным выражением лица. «Это действительно необходимо. Она же женщина, да еще и ранена». «Тихо!» — рычит Ронок. «Судя по всему, этот вопрос не подлежит обсуждению». «Как типично!» — бормочет себе подно Северт. «Я умываю руки!» С этими словами третий разворачивается и уходит, исчезая из виду. «Похожая я только что потеряла своего союзника!» Ронок тянет за веревку, убеждаясь, что она достаточно крепко завязана, и я не смогу сбежать. Затем он садится на корточке и пристально смотрит на меня. «Кто ты такая?» Он связал меня так, чтобы руки оказались прижаты к коленям, а спина — к грубой коре дерева, без миллиметра свободного пространства между ними. «Ты подбил меня стрелой, а теперь связал как пленницу. С чего мне что-то тебе рассказывать?» «Потому что, если ты не начнешь говорить, стрела в крыле станет наименьшей из твоих проблем». «Тебе нравится пытать беззащитную девушку?» «Готов поспорить на твои крылья, что ты небеззащитная», — равнодушно отвечает он. «Но какой бы у тебя ни был против нас план, он не сработает». В данный момент он понятия не имеет, насколько ошибается, когда считает меня небеззащитной, хотя я никогда этого не признаю. Я полностью в его власти. Наклонись он ближе, я могла бы выдохнуть в него немного страсти» но даже если мне удастся дотянуться до него, магия не сработает, если только он уже не чувствует хотя бы толику желания ко мне. А учитывая горящую в его черных глазах ненависть, я сильно в этом сомневаюсь. Кроме того, я даже не уверена, работают ли мои силы Купидона в таком состоянии и не горю желанием проверять их на публике. Они могут понадобиться мне позже, и мне не помешает элемент неожиданности. «Кто послал тебя?» «Твоя мамочка!» Не первый берет меня за раненое крыло и дергает. Силой! Я кричу и пытаюсь пнуть его, но он прижимает мои ноги своими и притягивает меня ближе, пока наши лица не оказываются в нескольких сантиметрах друг от друга. С такого расстояния мне видно, насколько черные у него глаза — Словно смотришь в бездонную пропасть. Я не могу сдержать слезы от боли в крыле. Ненависть прожигает меня насквозь. Клянусь, если бы мне было чем его проткнуть, я бы не колебалась. «Теперь послушай меня», — тихо говорит он. «Ты расскажешь мне, кто ты, кто тебя послал и что ты здесь делаешь». Я стискиваю зубы от боли и ненависти одновременно. «Отпусти меня!» «Ронок», — Ронак, говорит позади него Силред. Не первый игнорирует его. «Расскажи мне сейчас же!» — приказывает он, болезненно резко отпуская мое крыло. «Я понимаю, что проиграла. Я испытываю ужасную боль. Мое тело слишком новое, чтобы эффективно его использовать для побега, и мне никак не освободиться от пут». Но я ненавижу его настолько сильно, что даже несмотря на всю его власть надо мной, я не стану отвечать на его вопросы. С чего бы? Я отворачиваюсь от него, отказываясь говорить. Ронок встает и нависает надо мной, но я не смотрю на него. Я пытаюсь перестать плакать, но слезы продолжают литься из-за пульсирующей боли в крыле и эмоционального стресса. Ладно, можешь гнить здесь, привязанное к дереву, пока не решишь признаться. Придурок. Я насмешливо фыркаю. Признаться. Как будто мне есть в чем признаваться. Без предупреждения я делаю глубокий вдох, а затем зову на помощь во всю силу своих легких. Не первый жестоко смеется, обрывая мои крики. Он смотрит на меня с презрением. «Кричи сколько хочешь, демон! На этом проклятом острове нет никого, кроме нас!» Ронок разворачивается на пятках и уходит прочь. Я поворачиваюсь ко второму, больше не заботясь о дорожках слез на лице. «Лучше тебе последовать за своим хозяином, как хороший котенок!» Силред напрягается. «Ронок мне не хозяин!» «Серьезно?» «А мне вот показалось иначе. Судя по тому, как ты прыгаешь, стоит ему щелкнуть пальцами». Похоже, Эверт был прав. «После этого ты еще и поможешь ему пытать меня? Или твои лапки будут слишком заняты, разминая ему спину?» «Я понимаю, что мне не стоит настраивать его против себя, но я не могу остановиться. Третий показал, что между ними есть проблемы, и я использую это». «Позволь мне вытащить стрелу», — говорит Силред, опускаясь рядом со мной. «Не трогай меня!» Удивлённый, он поднимает руки в мирном жесте. «Я просто хотел...» «Мне все равно!» «Не пытайся сделать для меня необходимый минимум, только чтобы успокоить свою совесть!» «Уходи!» Силред недолго смотрит на меня, сжав губы в тонкую полоску, а затем коротко кивает. Он поворачивается и уходит в хижину, виляя своим хвостом. Их хижина, по крайней мере, в 30 метрах от меня, и под этим углом я вижу боковую стену и входную дверь. Я наблюдаю, как он исчезает внутри. Как только он уходит, я начинаю осматривать землю в поисках чего-нибудь острого, палки, камня, чего угодно, но вокруг нет ничего, кроме травы и грязи. Мое крыло болит, и теперь, когда адреналин выветрился, я понимаю, насколько серьезно на самом деле ранена. Острая боль в плече может составить конкуренцию стреле в крыле, и на мне несчетное количество царапин, синяков и порезов. К тому же у меня болят мышцы, а напряжение от моей внезапной материальности и физического тела невыносимое. Прекрасно. «Просто прекрасно!» — бормочу я себе под нос. «Из всех островов, куда я могла упасть, я свалилась на тот, где меня привязали к дереву». Я слышу голоса внутри хижины. Если ни первый не обманул меня, сказав, что на острове нет никого, кроме них, то мне интересно, почему. Три парня на острове в полном одиночестве без благ цивилизации. На это должна быть веская причина. Я не знаю, какому типу фейри они принадлежат. До этого я не видела никого с хвостами, как у них. Откинувшись на грубую кору, я морщусь, когда особенно острый кусок впивается мне в бедро. Я осторожно завожу здоровую руку за спину, чтобы пощупать его, и осознаю, что это довольно большой кусок коры. Я сразу же пытаюсь отодрать его. Если он достаточно твердый и острый, Может быть, я смогу использовать его, чтобы разорвать веревку? Дело идет медленно. У меня не так много возможностей для передвижения, и каждый раз, когда я тяну кусок в одну сторону, он неизбежно втыкается мне в спину. Но я продолжаю расшатывать его взад и вперед, пытаясь оторвать. Мне все равно больше нечем заняться. Я искренне жалею, что не позволила Силреду вытащить стрелу. Можете считать это проявлением моего глупого купидонского упрямства? О чем я думала? Я не предназначена для боли и плена. Я купидон. Я не создана для подобного. У меня не лучшее чувство времени, так как раньше мне никогда не приходилось на него полагаться. Но когда мне наконец удается оторвать кусок коры, солнечный свет тускнеет, и мое плечо уже не просто болит. Оно убивает меня. Боль в крыле тоже усилилась, но как бы я ни выгибалась в своих путах, мне не удается дотянуться до стрелы, чтобы вытащить ее. Даже если бы один из парней подошел ко мне прямо сейчас и предоставил прекрасную возможность воткнуть ему кусок коры в глаз, мне не хватило бы на это сил. Каким-то образом, несмотря на боль, или, возможно, как раз из-за нее, Я засыпаю, прислонившись к дереву.